Глава 17 Габи. Всю ночь я спала в полглаза и в пол уха. Стоило провалиться в сон глубже, как перед внутренним взором тут же вставала то разъяренная морда кабана, то оскаленная волчья пасть, то медведь, поднявшийся на дыбы. Я распахивала глаза и видела Леона, что сидел у костра и, прищурившись, смотрел в огонь. Ему тоже не спалось. Я заворачивалась в плащ, который дал мне Лиан. Закрывала глаза и снова пыталась уснуть. Но теперь на закрытых веках появлялся его силуэт. На ярком пятне пламени. Утром я подскочила, едва в листве очнулись из-за чирикали печуги. Поляну заполнял аромат мяса. Но прутиков над костром с затухающими углями я не увидела, Впрочем, разгадывать эту загадку мне было некогда. Я торопливо шмыгнула с поляны, а когда вернулась, Леон разрезал на пне здоровенный кусок мяса. Он-то и пах, словно его только что вытащили из печи. На месте костра виднелось углубление. «Как?» – оторопела я. «Старый способ», – пожал плечами Леон. «Заворачиваешь мясо в мокрый сфагнум». У меня в голове закрутилось что-то из уроков общей биологии, смысл которой для боевого мага я так и не поняла. Не понимала до вчерашнего дня, когда все же смогла попасть в сердце кабану. «Мох?» – переспросила я. Леон кивнул. «Засыпаешь землей и разводишь сверху костер. Нет, это просто невыносимо – находиться рядом с этим всезнайкой». Но мне надо успокоиться, в конце концов, если бы не он». Воспоминания за ночь словно поблекли, отдалились, но все равно стало немного жутко. Куска хватило обоим, чтобы наесться вдоволь, но едва я вытерла травой, испачканные соком пальцы, Леон поднялся. «Помогай». Кабана я вчера разделал и из медведя кишки вынул, чтобы не испортили всю тушу. Только сейчас, когда аромат жареного мяса перестал дурманить мне разум, я уловила и другие запахи. Металлический, крови и едва заметный сладковатый разложения. Куски мяса, когда-то бывшие кабаном, лежали рядом с медвежьей тушей. «По-моему, оно уже испортилось». «Нет, это от закопанных кишок». «А на туше я пару раз сотворил сухого льда, так что пока держится». «Может, стазис?» спросила я. «Валяй, если сумеешь, я опас». Значит, и он не уверен, что получится, опозориться не хочет. До чего же приятно было сознавать, что и ему не все заклинания подвластны. Но Леон не дал мне долго радоваться, повторив «Помогай, я и один могу, но будет дольше». И начал командовать, будто это не он был моим денщиком, а я, его служанкой. «Тут придержи, тут поверни, тут оттяни шкуру». Я старалась не слишком кривить нос, напоминая себе, что от кухонной разделки мяса, происходящее сейчас, отличалось только масштабами и изо всех сил сдерживала все растущее раздражение. Раскомандовался. «Где ты так научился?» не удержалась я от вопроса. «На охоте», — Снизошел до ответа Фальконте. «А потом что? Мы ведь их сейчас не утащим, надо сходить за помощью в деревню». «Не утащим», — кивнул Леон, добавил. все не утащим. Но шкуру я бы...» Он покачал головой. «Нет, слишком тяжёлая. Не сейчас. Тогда возьмем то, что сможем унести. Вдруг задержимся или мясо не убережем. «Я возьму себе медвежью шею. Пусть бабка сала сготовит, пока туда-сюда бегаем. А ты, если хочешь, забери кабанью вырезку. Я вчера только шею и лопатку сготовил». Но как я?» Он закатил глаза, будто я была маленькой девочкой. «Крапива вон», — он указал на край поляны. «Завернешь в нее, она помогает мясу лучше храниться. И вот этим увяжешь. Забыл тебе вчера отдать». Он протянул мне мой платок. Я выхватила его из рук, открыла рот возмутиться и поняла, что он взял мою вещь не просто так. Буркнула. «Спасибо». Платок было жаль. Как я его потом отстирывать буду? Будто, показывая мне несмышленой что и как, Леон пустил в заросли крапивы серп над самой землей, так что стебли полегли срезанные. Отхватил от медвежьей туши изрядный кусок мяса, натянув на ладони рукава, обернул его крапивой и обмотал тем самым плащом, в котором я спала всю ночь и даже не поморщился будто так и надо, пачкать дорогую вещь травяным соком и кровью. Пока я негодовала про себя, что у кого-то денег куры не клюют. И вовсе не за собственные заслуги. Леон отрезал кусок из кабаньей туши, протянул мне. Дальше сама. У меня получилось не так ловко. А когда я выпрямилась, этот гадёныш снова выглядел как с иголочки будто его одежда только что не была покрыта кровью и копотью. Я оглядела себя. Леон хмыкнул и сотворил заклинание, превратив и мою одежду в идеально чистую. Но с каким лицом он это сделал? Будто в очередной раз напоминал, какая я неумеха. Все же я проворчала слова благодарности, перевела взгляд на туши. «Пропадет ведь, пока мы ходим». «Я сейчас сотворю сухого льда и привяжу заклинание, хоть...» Он посмотрел на кинжал в своей руке. «Да вот хоть на этот кинжал. Железо долго держит магию. До вечера провисит. Если только из леса не вернутся волки и не сожрут добычу», — хмуро сказала я и тут же улыбнулась. «Знаю. Установлю пугало». Нас учили этому простенькому заклинанию еще на первом курсе. «Заклинание для самых неопытных или обессиленных магов. Боевой мощи от него никакой. Но ошеломить и отогнать противника может». Уголок рта Леона скользнул вверх. «Хм, пожалуй, может сработать. Готова поспорить, ты про него и не вспомнил». Горделиво вскинула я подбородок. «Всего лишь дал тебе возможность доказать мастерство, малютка Ардженте». «Кто у нас тут боевой маг и начальник?» Темный взгляд похолодел. Не вспомнил он, не вспомнил, потому и разозлился. Я хотела было выговорить за малютку, но сдержалась и на этот раз. Отправилась разыскивать подходящую палочку. Магия потихоньку возвращалась. Может, хватит зарядить даже не одну. Воткну их в землю рядом с тушами они среагируют на движение, если волки сунутся. Пугало — это всего лишь фантом, зато зубастый, клыкастый, стрёмный до жути и невероятно вонючий. Он развеется через несколько секунд, но волкам хватит. Наконец, мы выдвинулись в обратный путь. Было непривычно идти плечом к плечу с несносным фальконте, Терпеть его присутствие рядом было проще, чем обычно странное ощущение. Но я рано удивлялась. Леон всё испортил. Впрочем, как всегда. «И чего тебя понесло за этим Кардисовым зайцем?» Выругался он, поскользнувшись на влажной отрасы траве. «Мы оба не выспались и успели устать, разделывая туши. Любая мелочь могла вывести из себя». Чтобы съесть этого кордисова зайца! Прошипела я, скопившееся за утро раздражение на этого лощеного хлыща, которому жизнь все приносила на золотом блюде, требовало выхода. Поприключаться захотелось, повысил голос Леон, отмахиваясь от комаров, почувствовавших запах крови. Заняться больше ничем. Не нравится, как твоя хозяйка готовит? Договорись, столоваться у моей. «Медяшка в день и... «Не все рождаются с серебряной ложечкой в заднице, Леон», — взорвалась я. «Тебе трудно это вообразить, но уж постарайся. У меня нет денег». Внизу, у склона холма, уже можно было разглядеть крыши домов. Я, не оглянувшись, ускорила шаг и оторвалась от Леона. Догонять меня он не стал.